Глава 8 «Ну и чем нас порадует разведка?» Поинтересовался на следующий же день у некроманта я, без спроса заходя в отведенные ему покои. Размерами тоже не впечатляющие но все же оказавшиеся немного просторнее моих. «Так не пойдет. Из нас двоих я главный, и забывать об этом подчиненному не следует. Может, приказать Фильере переехать?» Или не стоит портить отношения с вероломным колдуном, едва не ушедшим на сторону Верей, из-за подобной мелочи? «Могу дать почитать очень оригинальный донос на вас», поднял на меня свои красные глаза альбинос, похожий на вампира едва ли не больше, чем иные настоящие кровососы. Какой-то он помятый сегодня. Не выспался вчера, когда сидел в засаде. Впрочем, маг, прошедший ритуалы трансформации – усилившие его способности заигрывать с силами смерти, не сильно от кровопийца отличается, если хорошо подумать. А значит, может выдержать и не такое. Он просто имеет все качества ночного народа, без минусов вроде солнцебоязни и возможности подсесть на чужую жизненную силу, как на наркотик. Хотя пить ее умеет на зависть всем клыкастикам, даже без физического контакта за что его и очень не любят ряды вообще, и одна моя ученица в частности. К таким вещам до крайности чувствительны и потому реагирующие очень остро. Нет, правда, такого мне раньше в руки не попадалось. Очень интересно. В том, что подобные документы рано или поздно появятся, сомневаться, зная человеческую натуру, а также привычки недалеко ушедших в этом плане от родной расы людей, сомневаться не приходилось. Думаю, первые кляузы на возникшего непонятно откуда придворного мага оказались написаны одновременно с восшествием Дэриэла II на престол, если не раньше. И в чем же таком меня обвиняют? В занятиях темной магией, массовых жертвоприношениях, натравливании демонов на мирных людей, совращении невинных девиц в особо крупных размерах. «Не-не-не-не», — -не -не", замахал руками некромант. Таких документов в архивах скопился уже целый ящик, и они не стоят даже бумаги, на которой написаны. такс, где же это? Специально, ведь отложил, чтобы не потерять». Фильере достал из стоявшего вдоль стеночки шкафа какую-то папку и принялся расхаживать по комнате, вчитываясь в содержимое находящихся внутри нее листов бумаги. «Вот!» — наконец-то нашел он искомое. «Вчера ко мне поступил донос» объявляющий вас, во-первых, вором, во-вторых, беглым слугой, нарушившим условия заключенного с ним контракта, и, в-третьих, наглым шарлатаном, мудрившимся каким-то образом создать видимость наличия у себя волшебных сил, хотя в реальности он является полностью лишенным дара отребьем, подобранным на ближайшей помойке и обокравшим оказавшего ему милость чародия». В общем и целом, сумма ущерба, который следует взыскать со злоумышленника, так-так, восемь -так, золотых. Ха, да вино, подаваемое людям нашего круга, за обедом больше стоит. Однако же, заметьте, напрямую придворного мага и главу Ковена никто ни в чем не обвиняет. Просто весьма подробно описаны внешность, не позволяющая ошибиться и кого-нибудь с таким гигантом перепутать. Прозвище — характер а также такие особенности, как наглость и прожорливость, и место, где вчера видели подозреваемого. И данный документ даже не анонимный, а подписан довольно известным боевым чародеем Грайденом Молнией. Упс, ну вот, и всплыло мое темное прошлое. Хм, сейчас некромант уверен, что сжимаемая им в руках бумага является то ли глупой шуткой, то ли плодом нелепого совпадения. Просто сожравший своего предшественника на посту главного волшебника страны тип и мелкий, по меркам власть имущих жулик, по его представлению, не могут являться одним и тем же существом. Восемь золотых. Да даже если бы в мой адрес пришло обвинение в краже восьми сотен монет из желтого металла, Фильере бы еще подумал, а стоит ли хотя бы принимать его к сведению, или просто отбросить в сторону, как не стоящее внимание. А уж глаза бы на проступки коллеги, по мнению колдуна, куда более могущественного, чем он сам, закрыл бы и при сумме ущерба в 8 тысяч без всякого влияния со стороны. Потому что предъявлять официальное обвинение доверенному лицу короля рискнул бы лишь при пропаже 80 тысяч золотых. Причем не откуда-нибудь, а исключительно из казны ибо если она случится, скажем, из-за кромов какого-нибудь зажиточного крупного феодала, то венценосная особа с вероятностью в 90% примет сторону обвиняемого и с высоты трона даст по шапке всем, кто осмеливается разевать пасть на власть. Первый раз вижу такую чушь, когда абсолютно бессмысленные наветы на высокопоставленную персону сочетаются с весьма четкими и подробными описаниями преступлений хотя, казалось бы, встречался уже на своей работе со всяким. Продолжал недоумевать некромант, перечитывая сжимаемый в руках донос. Хм, что тут еще есть? Дата исчезновения преступника, за пару дней до смены власти и восшествия его величества Дерила Второго на престол. У подозреваемого имеется огромная физическая сила и аномальная сопротивляемость к магии вероятно, являющиеся следствием примеси крови нечеловеческих рас, но не попадающие ни под одни известные классификаторы. Интересно, совпадает ведь? Мэтр, а может, у вас неучтенный потомок объявился? Сын там от какой-нибудь приголубленной по молодости служанки, всем кроме дара пошедшей в своего почтенного предка? Ну или, скорее, правнук, если вам хотя бы примерно столько лет, сколько я думаю. От случайного бастарда ведь никто полностью застрахован быть не может. Иногда даже у королей, казалось бы, всегда находящихся на виду и под надзором, они появляются. Не бывает ведь таких совпадений. «Да ну что тут сказать?» — развел руками я, понимая, что отрицать свою причастность к заинтересовавшим нового главу разведки событиям уже не удастся. «Проклятие! Лучше бы льюи на своем месте оставался». Этого лопуха, даже всевластным регентом, умудрившимся пробыть лишь с утра и до обеда, без труда получилось бы убедить даже в том, что небо вовсе не синее. Ладно, будем топить меньшую ложь в большей. Тем более, с непонятными чернокнижниками, оккупировавшими и роль, хорошо бы разобраться. А то в информации, имеющейся у главы круга магов, о них ни слуху, ни духу. Видно, хорошо маскируются паразиты и заняты чем-то действительно, ну, очень темным. Действительно, таких совпадений не бывает. Донос описывает именно меня. Кстати, вы случайно не узнали, где сейчас Грайден-молния находится? Надо бы зайти, подкинуть ему мелочи, это неудобно как-то. Да и он, помнится, все свои деньги на алхимические опыты спускает. Некромант ничего не сказал. Но так посмотрел на типа, перевернувшего всю его картину мира, что не рассмеяться было просто невозможно. Да, мэтр, умеете же вы удивлять», — пробормотал Мак Смерти, как только я справился с невольно прорвавшимся смехом. «То есть вы хотите сказать, что действительно побирались на городской свалке и служили этому пусть и не рядовому, но не сильно-то и выделяющемуся из общей массы чародейчику? просто подметая полы и работая приманкой для чудовищ? «Хотите знать, зачем мне нужно было устраивать этот спектакль, коллега?» поинтересовался я, будучи практически уверен в ответе. Любопытство для волшебников, конечно, порог, но порог, ведущий помимо неприятностей, к вершинам мастерства и личной силе. «Если можно», — немного подумав, осторожно ответил Альбинос вора восьми золотых, за несколько дней ставшего придворным магом, он явно сходу поверить не мог. А вот в могущественного темного мага, прокрутившего какую-то изощренную интригу, часть которой являлся и сам чародей, выступавший в несвойственном ему амплуа, запросто. Более того, именно подобная версия событий целиком и полностью соответствовала его ожиданиям, и потому будет принято, даже если найдутся противоречащие ей факты. «Надеюсь, вам понятно, что я вовсе не чудом появился в замке, где убил покойного директора, чей посох ныне ношу по праву, и встал на сторону слабейшего из принцев». Такая постановка вопроса сама по себе могла быть признана преступлением против государства, если бы его задал кто-нибудь другой, а не придворный маг молодого короля. «Идиотом, хотелось бы верить, не являюсь». Даже с некоторой обидой наклонил голову некромант. «Вы, в лечении слуги, не привлекающих к себе никакого внимания, ждали закономерного развития долгожданного противоборства двух враждующих партий, после чего воспользовались преимуществом неожиданности?» «Не только», — покачал головой я, растягивая губы, хотелось бы верить в очень людоедской улыбке. Названное вами является лишь вершиной айсберга, виднеющегося над водой, в то время как основная масса льда скрыта под волнами». Главной причиной подобного, ну, скажем так, представления, являлось устранение конкурентов, способных занять освободившееся место сильнейшего чародей страны. Кстати, там в этой бумажке больше ничего нет. Скажем, обвинений в убийстве Красы Скалы и ее ученицы. «Нет», — помотал головой Альбинос. «Но эта известная мастерица артефактов ведь скончалась естественной смертью от старости» а ее молодая воспитанница не сумела выбраться из-под завала, получившегося, когда обрушилось подземное жилище, созданное древней волшебницей. «Дата!» «В точку!» — наклонил голову я. «Совпадает с имеющейся в вашем документе, не так ли?» «Надеюсь, причинно-следственную связь между этими событиями главе разведки пояснять не надо. А не то, боюсь, поиски подходящего кандидата на данную должность придется продолжить». Но ведь она не была выдающимся магом, да и вообще последние несколько десятков лет медленно умирала. Продолжал недоумевать Фильери, даже не подумавший возмущаться при известии о том, что его собеседник кого-то там убил. И вообще являлась жалкой ремесленницей, неспособной без своих игрушек ни на что путное. Да и же маломальский квалифицированный боевой маг, не напрягаясь, уничтожил бы. Нет. «Подобный маскарад стал бы понятен, если бы оказался уничтожен директор, Эрлетт полуэльф или же я, но размениваться на такую посредственность...» «Коллега, вы меня разочаровываете!» Тихая, спокойная фраза заставила заигрывающего с силами смерти колдуна осечься. Главное — продолжать улыбаться и говорить ровным, спокойным тоном. Так в исполнении жуткого чернокнижника, пожирающего врагов заживо, внушительнее выйдет. Как профессионал и просто как способная логически рассуждать личность, я некоторое время носил маску. Да и сейчас то, что предстаёт перед глазами окружающих, мало напоминает мою истинную суть. Но кто сказал, что из имеющихся в стране чародеев никто таким приемом больше не пользуется сейчас? и не пытался выставить тебя в выгодном ему свете раньше. «То есть краса скала была...» едва слышно прошептал ошеломленный до глубины души потомственный некромант, сам имевший неплохие шансы стать главой ковеном магов. Приступ озарения, вызванный словами своего более высокопоставленного коллеги, ясно дал понять чародею, что он пропустил мимо своего внимания не просто одного непонятного выскочку, появившегося из ниоткуда, но и давно знакомую ему личность. Вполне вероятно, подобно всем могущественным и амбициозным магам, имевшую свои собственные планы, как забраться на вершину власти, устраняя со своего пути все препятствия, одним из которых являлся и сам Фильери. Более приоритетной целью Подтвердил ход его мысли я. Как сказал мне в подобной ситуации один крайне оригинальный тип, «Радуйся, счастливчик, ты избранный». Вернее, как раз в нашем случае не относящийся к числу таковых, поскольку опасность представляешь приемлемую. Я имел шанс убить директора и воспользовался им. Краса скала имела шанс убить меня. И даже несмотря на то, что атака на нее была внезапной, едва им не воспользовалась. Запомните на будущее, коллега. Те, кто кричит о своем могуществе, раскрывая большую часть своих способностей и трюков ради поддержания репутации и собственного высокого положения в обществе, имеют меньше шансов получить главный приз, чем тихие неприметные личности, до поры до времени копящие силы и не выделяющиеся из толпы. Именно такие, как мы с красой, Могут внезапно обрушиться на головы былых повелителей мира, кричащих во всю глотку о своем величии, как снежная лавина, просто сметающая подобных крикунов. Внешним обликом убитой мною личности была обычная древняя волшебница, доживающая свои последние дни. Под ним пряталась беспринципная особа, с молодостью занимающаяся запретной магией, благодаря которой она и обрела богатство и теперь пытающиеся при помощи раздаваемого направо и налево золота, чернокнижия и сделок с темными силами продлить свое существование. Надеюсь, хотя бы до этого уровня разведка Азалии докопалась. Альбинос застыл в странной позе, сжимая донос в кулаке, и, похоже, не только не моргал, но и временно решил обойтись без возможности дышать, чтобы ничем от меня не отвлекаться. Так, а где здесь ближайшее окно? Выпрыгну в него, если кинется. А там можно будет обвинить его в предательстве Азалии, не уточняя срока Фонова, и, взяв солдат, просто прирезать при задержании. Но раз начатый ложь, всегда надо доводить до логического финала. Иначе в нее вообще никто не поверит. А значит, градус накала страстей стоит только повышать. «Нет? Чего молчите?» «Ну точно. Он действительно не дышит». Интересно, а как надо правильно убивать мастеров магии смерти? А то, боюсь, при неверном варианте процедуры этот тип возьмёт и вернётся, чтобы отомстить. Вы же были заместителем и по всем связанным с чародейством делам. Значит, обязаны были быть в курсе событий. Неужели даже не подозревали о двойной жизни почтенной мастерицы артефактов? Понятненько. Ну а под этим слоем, чтобы вы знали... Пряталась настоящая краса скала, давно уже получившая при помощи темной магии достаточно сил, чтобы потягаться с покойным директором, если бы тот вдруг лишился поддержки остальных чародеев Ковина. Или со мной, при условии, что я так и не успел бы ее получить. Ну а вас, Фильери, если бы вы имели глупость встать у нее на пути, она просто бросила бы на алтарь, по конструированию которого данная особа являлась непревзойденным специалистом как самого обычного барана. «Благодарю вас за то, что открыли мне глаза, мастер». Низко поклонился вдруг некромант. Видимо, лапша, повешенная ему на уши, не только удержалась там, но и пустила корни прямо в мозг. «Я лишь недавно понял, что вы достойны своего места, но до сегодняшнего дня просто не представлял, насколько... и насколько сам не подхожу для него». Некоторая не самая приятная информация о красе скале до меня действительно доходила. Но ее не хватало даже на то, чтобы заподозрить наличие того, что вы назвали вторым слоем ее маскировки. Так, небольшие слабости умирающие старухи, пытающиеся чуть-чуть подольше задержаться на этом свете, и в связи с испытываемыми от возрастных недомоганий муками, обзаведшиеся далеко не самым лучшим характером и кое-какие связанные с темной магией странности, происходящие в последние десятилетия в Ироле, тоже. Но их связывали с кем угодно, только не с ней. Подошедшие до меня информации, выходило, будто там существует целая группа слабых темных колдунов, нарушающих кое-какие из установленных запретов, но не переходящих, однако, в своих поступках определенной грани, вслед за которой ими стало бы уже нужно заняться со всей серьезностью. «Они действительно там есть», Заверил его я, припомнив услышанные от покойных чернокнижниц крохи информации. И краса скала была частью этого сообщества. Не главой его или идейной вдохновительницей, просто одной из многих. После окончания этой глупой войны займитесь ими, фильери. Пусть ответят по всей суровости закона за то, что натворили. Это приказ. «Будет исполнено», — поклонился некромант. Но туда, кажется, входят родственники некоторых влиятельных особ, с которыми могут быть проблемы. Хм, да, как я мог забыть. Все они во время смены власти выбрали сторону проигравшего кандидата на престол. А значит, проблема снимается. Использовать штатную службу безопасности Ковина, которая перешла ко мне в подчинение после того, как вы убили Эрлида, или навести на них церковников. Лучше первое велел я, улыбаясь еще шире. Чувствовать себя могущественным — это приятно. Эта мразь, которая теперь отправится на костер, свою судьбу заслужила, причем неоднократно. Я помню рассказы Джулии, добровольно убившей себя на алтаре и переделавшей свои останки в живой артефакт, чтобы избежать куда более худшей участи о ее молодости. И несмотря на то, что, возможно, и сам бы убил эту чернокнижницу, если бы та вдруг ожила, не могу не воспользоваться удобным случаем, чтобы избавиться от тех, кто настолько гадко поступал с ничего им не сделавшей девушкой. Нам не помешают показательные чистки. А теперь расскажите мне все, что знаете о будущей жене короля и ее поместье, расположенном на оккупированной врагом территории. Уж на неё то полное, подробное и, надеюсь, правдивое досье у вас имеется. Разумеется, как и на большинство самых видных невест королевства, поспешно согласился со мной некромант. Ведь даже если бы не поставленный ее отцом негласный ультиматум, брак данной особы с его величеством вовсе не был бы невозможен. Более того, не имея на своей пугающей репутации, стояла бы в списке возможных кандидаток на престол всего лишь вторым номером. «А первое кто?» На всякий случай уточнил я. «Принцесса одного соседнего государства, с которым у нас есть давний территориальный спор за участки земли, с тремя замками и парой десятков деревень», отмахнулся Альбинос. «В сложившихся обстоятельствах это уже не существенно «Пожалуй, был вынужден согласиться с ним я». «Так что вы можете мне рассказать об этой девушке, кроме ее имени, возраста, фамилии и титула?» Лиена Римля, имеет явную склонность к магии. «Но, думаю, вам об этом уже рассказали», — вздохнул некромант. «Обычно те, кто наделен подобным талантом, без разговоров становятся учениками опытных чародеев. Но этот случай особый. Но ведь почти все аристократы в той или иной мере имеют склонность к сверхъестественным талантам», — заметил ему я. «В чем же тогда принципиальное различие ее?» и остальных подобных девушек из благородных семей. Она не просто очень одаренная особа. Она единственная наследница громадного состояния. И, несмотря ни на что, любимая дочь своего отца, отличающаяся твердым характером, временами переходящим в откровенное упрямство, пожал плечами альбинос, поправляя свои белые волосы, упавшие ему на красные глаза и одновременно быть феодалом и волшебником просто нельзя, и вы это прекрасно знаете. Из-за медитаций, необходимых для обуздывания своего дара и вызванной ими усталости, на иные дела не хватает времени просто физически. Во всяком случае, во время периода ученичества, то есть первые лет десять жизни мага. К тому же, многие чародейки, получившие в свои руки реальную силу, изрядно меняются характером, и больше не желают покорно слушать своих родителей, поскольку от них уже не зависят и могут сами обеспечить себе достойное существование. В одиночку или с тем, кого именно им, а не кому-то другому хочется видеть в качестве мужа. В общем, герцог, который, хотя еще и не стар, но и далеко уже не молод, решил, что он хочет видеть свое владение в надежных руках. Или ему просто нравится возиться с детьми и душа пожелала как можно скорее получить внуков. Но дочери он нанимать наставников не только не стал, но и внимательно следил за тем, чтобы к ней никто, способный стать учителем, и не приближался. Вот только девочка прекрасно справилась и без посторонней помощи. «Она такая сильная, что даже будучи самоучкой, может творить действенные заклинания», — удивился я, мысленно прикидывая Какой же аурой тогда должно обладать это чудовище? Откуда такие способности? У этого рода в предках что, боги затесались? Талант у нее как раз средненький, заметил некромант. Развивать стоит, и волшебник получится хороший, но ничего необычного. Просто на девочку было совершенно очень изобретательное покушение. Ей в возрасте 9 лет подбросили гримуар одного из древних магов, снабжённой активной защитой, которая была обязана испепелить ребёнка, едва лишь он откроет томик, выглядящий как сборник рыцарских романов с картинками. Пользоваться такими книгами всё равно никто не может без разрешения их давно умерших хозяев. Вот и избавились от, казалось бы, в общем-то, бесполезной вещи. Но ничего не случилось. Вероятно, охранные чары выдохлись, аккурат на том бедолаге, которым проверяли работоспособность артефакта. А может, охранные заклинания не трогали маленьких детей? Вполне возможный вариант, если настоящей хозяйкой книги была молодая мамочка с очень активным карапузом, а обожающим лезть куда не надо. Или девочка была потомком того, кому и принадлежал гримуар. Возможно, даже не очень далеким, если он отправился на тот свет не в глубокой древности, а успешно дожил почти до наших дней. Вымирание древних магов, пользующихся более медленной системой создания чар, случилось не вдруг и сразу, а занимало столетия, когда их по одному выбивали более молодые коллеги примитивными, по меркам тогдашних мастеров, но практически мгновенно создаваемыми чарами. Может, полноправный владелец этой вещи и вообще даже сейчас вполне себе здравствует, обитая на далеком юге среди себе подобных, варя на досуге по капельке золотой эликсир, заодно в полглаза присматривая за праправнуками, в результате чего лично решил дать способному ребенку возможность развиваться. То, что любимая книжка его дочери является вовсе не простым куском бумаги, герцог понял спустя целых три года. Когда найденный им для дочери жених, против личности которого она сильно возражала, стал медленно превращаться в камень, продолжал рассказывать некромант. «Никакие меры противодействия не помогали, а Алиена не сумела скрыть своего ликования. Тогда-то все и открылось». «Она овладела методами колдовства древних магов?» «Сделал я вывод из всего услышанного. За четыре года? ну Тогда девушка просто гениальна». «Да нет», — покачал головой Альбинос. «Ей просто удалось приручить книгу». Не знаю точно, кто подбросил шедевр, но он крупно ошибся в оценке его стоимости, ибо дешевле было бы убить ребенка золотым самородком размером с него самого. Гримуар, как оказалось, имел некое подобие разума, невесть с чего, решившего предоставить своей нынешней владелице привилегии, в общем-то, обязаны являться лишь прерогативы его настоящего хозяина. Да к тому же вместе с ним пробудился и полудрагоценный камень, вставленный в кожаную обложку и оказавшийся накопителем энергии, при помощи которой эта конструкция обрела способности самостоятельно творить некоторые заклинания из записанных в ней. А может быть, даже и все. Во всяком случае, про чароокаменения, несмотря на их статус официально утерянных, известно, что они требуют очень много сил. «Угу. Ваше неведомое мне пока будущее величество», Похоже, что я вас уже хочу. Вернее, вашу книжечку в свою собственность. Это же идеальный вариант для того, кому физически нельзя становиться сильнее. Артефакты не будут развивать мою ауру, оставив его владельца таким же малоаппетитным с точки зрения живого артефакта и его хозяина. Млфурия. Значит так, отбирать гримуар нельзя. Сломается еще или еще какую систему безопасности активирует? Получается, придется поискать ритуалы передачи подобных штук из рук в руки. Уверен, такие у древних магов обязательно присутствовали. Филарима запрягу. Хватит этому полуэльфу бестолку в подвале сидеть до да своих ручных вампиров с собой же и подкармливать через капельницы. Пусть делом занимается. Благоопыт исторических изысканий у грабителя могил имеется. Остается придумать... Как уговорить девушку расстаться с источником ее силы? Имитировать кражу? Да, наверное, так будет лучше всего. А если для передачи книги обязательным окажется добровольное согласие текущего хозяина, придется ее накачать наркотиками. Леди Сейлэл в таком случае подключу. Она и лучший алхимик, и любящая тетка короля, наверняка не желающая, чтобы ее племянник... Одним прекрасным утром остался в супружеской постели лежать каменной статуей. А что случилось со вторым женихом? И были ли, кроме претендентов на руку и сердце данной особы, какие-нибудь жертвы? Сгорел заживо в собственном доме, в один миг объятым пламенем, пожал плечами глава разведки. Но тут причастность Лиены Римля несколько более сомнительна. У того аристократа, как у его рода, Хватало врагов и кроме противящейся браку невесты. Посторонние же от ее ручного гримуара страдали редко и не слишком серьезно. Придерчивый учитель танцев и хромел. Учащие вышиванию дуэни почти ослепли. Парочка служанок, распускавших о своей госпоже жуткие слухи, внезапно воспылали пылкой, но очень временной страстью к золотарям и пришли в себя уже будучи в браке. Мелочь одним словом. Правда, есть еще информация. А, подождите, вы чувствуете это? Что, не понял я, встревоженно наблюдая за подобравшимся, словно вставшая на след гончая некромантом. Смерть, ответил Альбинос. Рядом с замком кого-то убивают, причем не в самых маленьких количествах. Но там же целый лагерь солдат, удивился я. Кто может осмелиться? Черт! «Нападение!» Громкий тревожный звон колокола, ударивший сверху и, видимо, разносящийся с верхушки одной из башен мини-крепости, подтвердил это предположение. «Какая-то утомительная штука! Война!» Вздохнул я и, открыв ставни, прикрывающее окно, в которое лишь недавно хотел выскочить, выглянул наружу. «Проклятие! Опять!» «Чего там такое?» — заинтересовался некромант и, увидев то же самое, тоже пришел не в самое лучшее расположение духа. «Во имя небес, ну почему снова они?» «Порталы?» «Драконы!» Полагаю, солдаты, сейчас спешно бросающиеся за своей броней и оружием, с нами обоими согласились бы без колебаний. Прямо посреди громадного лагеря, раскинувшегося вокруг замка, открылось несколько светящихся арок, из которых высунулись длинные чешуйчатые шеи, увенчанные огнедышащими головами. В одной из них, имеющей вместо одного из глаз неприятное розовое бельмо, я узнал своего старого знакомца с не слишком крепкими нервами. Что интересно, полностью ящеры к нам не полезли. Видимо, боялись попасть в окружение и получить копье, пусть даже обычное, пехотное, а не рыцарское, в относительно мягкое подбрюшье. Но и так имевшегося у них сектора обстрела хватило, чтобы превратить уже не меньше сотни людей в живые факелы. А ведь, судя по мечущимся в воздухе точкам, слишком крупным, чтобы быть обычными птицами, и падающим вроде бы безо всяких видимых причин замертво людям, атаковали нас не только они. «Летучие мыши?» Попытался опознать стремительно перемещающиеся объекты, вероятно, также проникшие в небо лагеря из какого-нибудь портала Некромант. «Нет, слишком крупные и агрессивные, но вампиры днем почти никогда не летают, слишком уж много им надо для этого сил». «Не то и не другое», — уверенно заявил я, чувствуя, как заходил под кожей волнами живой артефакт и начал транслировать в мое сознание чувство яростной злобы по отношению к этим созданиям. Творение темной магии и воли древнего бога чувствовало своего природного противника и рвалось его уничтожить. Щупальца, возникшие из тела, начали открывать бойницы, оставленные для них в броне, ставшей уже вполне привычной формой одежды, и окружили своего носителя целым ореолом хищно-подрагивающих плотоядных отростков. Мне кажется, это какие-то химеры, просто похожие на летучих мышей, или управляемые мутанты. Последнее вероятнее. Еще одна открывшаяся посреди лагеря светящаяся арка начала выпускать из себя настоящий поток трехметровых существ, выглядящих как гигантские гориллы со снятой шкурой. Люди, попавшие в магическую аномалию и пережившие стремительное изменение собственного тела. Уже приходилось встречаться с такими. Разума у них после трансформации больше нет. Но зато имеются громадная физическая сила, нечувствительность к ранам и просто зверский аппетит, заставляющий бросаться на все, что шевелится. С интервалом секунд в 30 вспыхнула еще парочка порталов, оказавшихся на удивление маленькими. Они стали выпускать из себя ручейки монстра-псов, Ужасных тварей, представляющих собой подвергшихся мутации собак или волков, вымахавших до размеров некрупного пони, обзавевшихся едва ли не акулей пастью с несколькими рядами зубов, а также большим количеством игл, прикрывающих их хребты. Но у Верея нет маломальски крупных поселений эльфов, а кроме как у них, химерологов на нашем континенте не сохранилось, попытался возразить Альбинос. И тут какая-то из израстякающих воздух тварей опасно близко подлетела к окну. И мой магический симбионт тут же ее атаковал. Пучок щупалец, расходящихся в стороны, словно распускающийся парашют, обхватил свою цель со всех сторон, сжал в объятиях до характерного хруста, прозвучавшего неожиданно громко. И так и не выпустив из своего захвата, втянулся обратно к своему источнику. Измятое, вернее, просто изломленное тело плюхнулась на подоконник и упала бы вниз, не подхвати его вовремя некромант. К счастью, внезапное нападение дало врагам не так много преимуществ, как я поначалу опасался, судя по картине сражения. Видимо, порталы с драконами открылись не все сразу, а по одному. И тут же привлекли к себе внимание тех, кому не посчастливилось оказаться поблизости от огнедышащих гигантских рептилий. А их крики заставили насторожиться и тех, кто оказался в некотором отдалении от места событий и не мог лично рассмотреть происходящее. У солдат же, участвующих в войне, оказалась абсолютно правильная реакция на все подозрительное и потенциально опасное. Схватиться за оружие, которое, к большому счастью, находилось с собой, а не пылилось запертым где-нибудь в надежном и абсолютно бесполезном в данной ситуации арсенале. И потому в шее и животы монстров, увлекшихся терзанием первых, кто подвернулся им на пути, втыкались мечи, топоры и копья. Они все же были дикими зверями, подчиняющимися своим инстинктам, и потому не умели противодействовать скоординированным атакам организованных групп людей. А лучники уже натягивали тетивы. И можно не сомневаться, скоро, драконом поливающим все в пределах своей досягаемости жарким пламенем, Придется хорошенько прищуриться, чтобы не заполучить в свои здоровенные глазищи стрелы. «Что это за тварь?» — удивился Альбинос, рассматривая добычу живого артефакта, больше всего напоминающую самый обычный дельтаплан. Треугольное крыло, под которым снизу прицеплена одна вытянутая и несколько поперечных перекладин. Вот только крепился к ним не миниатюрный человечек, а нечто напоминающее хвост скорпиона, только оканчивающийся не жалом, а подозрительного вида дыркой, похожей на оружейный ствол и источающий из своего нутра резкий химический запах. И постойте, она что, каменная? Перед замком кричали люди и твари, ржали исходящие с ума от этих звуков и запаха крови кони, шкварчал пожирающий трупы огонь. Длинная толстая молния затанцевала у портала, откуда вывалились измененные магической аномалией чудовища. Огненные шары, падающие с чистых небес сосульки и возникающие под лапами ямы, принялись выкашивать поголовье монстров. А в небо взвелось несколько десятков окруженных защитными заклятиями фигур, затеявших с непонятной авиацией врага воздушную схватку. Волшебники, по числу которых у Азалии имелось большое преимущество перед противником, наконец-то отошли от шока и вступили в бой, резонно полагая, что свои усилия им лучше направить против мутантов, так как драконы на обычные чары, в общем-то, чихать хотели жидким напалмом. Конный клин, невесть как оказавшийся сформированным десятком всадников за считанные мгновения, промчался прямо через лагерь, Да копытами пехотинцев и монстропсов, после чего, прорвавшись через выпущенное навстречу пламя с незначительными потерями, закрутил карусель вокруг выглядывающей из портала шеи огнедышащего ящера. Тот цапнул длинной вытянутой пастью одного из них, мгновенно раскусив, и получил украшение из трех копий, пробивших его чешую. Впрочем, раны для рептилий особой угрозы не представляли. Слишком уж неудобно кавалерии было бить своим оружием вертикально вверх. «Перед нами черный обсидиан, внутри которого скрыты ядовитые пары ртути, выплевываемые в жертву и удушающие ее». Эти слова произнесли мои губы, но управлял ими вовсе не я. «Как и глазами, переведшими взгляд на лежащий перед ними трофей». Древняя, темная и могущественная воля почти забытого темного бога гномов прошла через живой артефакт, как через проводник ее силы, и взяла на себя управление над телом, законный владелец которого излишне увлекся созерцанием битвы. «И движет им не жизнь в привычном смертном понимании слова, а разум и воля создавшего их, направляемая через проводника-чародея». Судя по описанию, очень похоже на живой артефакт. Только не мой, выглядящий как комок хищных щупалец, а обычный кристаллический. Вероятно, эти твари, по которым сейчас без особого успеха стреляют многочисленные лучники, появились тут из-за всего того же полугнома. Верно мыслишь. Невероятно, но в ментальном голосе Млуфурия, звучащем внутри моего сознания, вдруг послышалась усталость. «бесконечная и темная, как сам космос». «Отступники, несмотря на свое подлое предательство, остаются родственниками, и силы подвластные нам весьма схожи. Убей того, кого указали тебе, и как можно скорее, или познаешь всю мощь моего гнева, когда увидишь еще хотя бы один повод воскресить воспоминания прошлого. Я дам тебе слугу» который поможет исполнить эту миссию, а после станет верной опорой в поисках подходящей добычи — работой. Из открывшегося в жутком полурыке-полукрике рта рывком вырвалась тьма, окутавшая меня непроницаемым ореолом, по степени защиты мало чем уступающим драконьей чешуе. Во всяком случае, когда нечто подобное случалось во время разгрома подземного святилища бога войны, Когда древний ужас подземелий был попросту нанят ремесом торговцам, чтобы немного помочь ему в одном из эпизодов их противостояния, то данный покров легко выдерживал стрелы, мечи, копья и даже боевые заклинания. Мощным рывком мое тело, управляемое извне, вылетело наружу, кажется, просто снеся с собой часть стены и подоконник. И несся, как неуправляемый снаряд, и уже видел, что станет конечной точкой траектории полета. Высунувшийся из портала шея дракона, неудачно для себя повернувшегося в сторону замка с слепым бельмом. Видимо, регенерировать травму он уже не успеет. Вряд ли огнедышащий ящер, несмотря на всю свою мощь, сможет хоть что-нибудь противопоставить, пусть и сильно опустившемуся и растерявшему всех последователей, но все-таки Богу или мало чем уступающему ему в возможностях демону. Тут уж не до тонкостей. В последний момент ящер, видимо, что-то почуял, потому как развернул свою башку видящим глазом ко мне. В него я и врезался, словно бронебойный снаряд, пройдя на вылет слой кости и мяса и оказавшись, похоже, внутри мозга громадной рептилии. Если бы тело подчинялось хоть в малейшей степени, боюсь, его бы немедленно стошнило. Возникшие из окружающей меня тьмы щупальца ударили в разные стороны, пронзая плоть рептилии, поглощая ее и, кажется, трансформируя оставшееся в нечто новое. Живой и хищный мрак, являющийся волей древнего подземного бога, работал на полную мощь и готов поставить фальшивый медяк против всей королевской сокровищницы. Плод его трудов мало кому понравится. С омерзительным хлюпающим звуком Часть черепа дракона просто отвалилась куда-то вниз. И я, завязший в остатках его мозга, снова увидел свет. И уже знакомых мне волшебников верей, стоящих посреди расчерченного магическими звездами и светящимися арками поля в окружении небольшой армии, полностью готовой к битве. А также статуи всех четырех ипостасей бога войны, окруженные толпами бритоголовых жрецов, и находящиеся всего в каких-то метрах ста отсюда. Проклятая зверюга перед смертью успела убрать голову обратно на свою сторону портала. Хм, а что это такое торчит по сторонам, улавливаемое боковым зрением, несмотря на абсолютную неподвижность головы? Широко распахнутые крылья ящера. А почему они состоят из костей, обросших шевеляющейся черной шерстью? «Драколич!» Истошный вопль ближайшего колдуна разорвал установившуюся тишину. И лапа того, во что превратился частично сожранный Мулфурием ящер, вытянувшись далеко вперед, словно она являлась телескопической, схватила его, пробив жуткими когтями насквозь. Град заклятий, обрушившихся со стороны вражеских магов, приняли на себя те самые лишившиеся плоти крылья, сомкнувшиеся к костяным щитом. Сквозь щели, оставшиеся в преграде, стало видно, как удаляется земля. Монстр, получившийся в результате трансформации благородного дракона в нечто до ужаса омерзительное, вставал на задние лапы. А его брюхо, на котором уже практически не осталось плоти, чье место заняла клубящаяся тьма, внезапно разошлось в стороны, будто раскрывшись, и извергло из себя небольшое облако концентрированного мрака подобного тому, который до сих пор окутывал мое тело. Все оказавшиеся на его пути — пяток нерасторопных чародеев, одна арка портала, в которую надсмотрщики с какими-то светящимися алым кнутами загоняли недовольно рычащих монстра-псов из наполовину опустевших загонов и штук двадцать куч настоящих жрецов. Немедленно распалась пылью. Дальше на пути чудовищных чар стояли изготовленные к битве порядки солдат, Но они, подчиняясь командам, успели оперативно раздаться в стороны и пропустить сквозь свои ряды не невстречающее сопротивление нечто, оставляющее после себя полосу черной земли. Костяной щит, состоящий из крыльев, начал крошиться под ударами чар. А дополнили их четыре или пять копий из баллист, установленных уже личной защитой, созданной волей древнего подземного бога. «Аррр, эти жалкие смертные мне не соперники!» «Не знаю», — сказал он это лишь в моем сознании или протрубил на всю округу, но результат подобного заявления проявился тут же. Правда, вряд ли такой, которому Мулфурий, любящий получать жертвы, наделенные разумом, душой и магией, особо обрадовался. «Убирайся обратно туда, откуда пришел, пожиратель падали!» Это уже абсолютно точно было сказано вслух. Статуей, окруженной целой толпой бритых налоса фанатиков сумевших молниеносно позвать на помощь своего покровителя, то ли благодаря своей великой численности, то ли уже за счет заранее выполненных ритуалов, необходимых для воплощения хозяина битв. Ради разнообразия, не иначе, бог войны решил использовать свою ипостась, изображающую эльфийского лучника. И тетива его оружия оказалась уже натянута а наконечник гигантской стрелы разгорался слепящим белым светом. Надеяться на промах со стороны небожителя было бы просто глупо. Впрочем, без боя Млфури издаваться явно не собирался. Новое облако разрушительного мрака вылетело из истерзанного нутра дракона, от большей части плоти которого давно уже остались одни лишь кости, обросшие подобием щупалец живого артефакта но не успело оно пролететь и 10 метров, как бог войны сделал свой ход. Снаряд, оставляющий за собой в воздухе целый столб белого пламени, будто межконтинентальная ракета пробил насквозь чары древнего покровителя гномов, рассеяв их, словно жалкий клочок тумана, и, влетев в широко распахнутые пузо конструкта, взорвался. Наверное, несмотря на защиту из мрака, Я бы умер там на месте. Но за какую-то секунду до гибели остатки головы гигантского ящера, в которых мое тело застряло, словно муха в клее, отделились от его шеи и, оттолкнувшись от обрубка чем-то напоминающим свиты из тьмы лапы, прыгнула обратно в портал, на территорию, контролируемую войсками Азалии. Увы. Обогнать взрывную волну, состоящую из слепящего обжигающего света, обломков костей и сливающих клочков мрака, все равно не удалось. Она догнала, сорвала созданный Мулфурием темный ореол и ошпарила, будто души из кипятка со включениями жидкого металла. Не знаю, что там после такого катаклизма осталось от магической звезды, видимо, обеспечивающей работу портала. Но, к счастью... Я пролетел через арку перемещения раньше, чем она закрылась. Но такие мелочи, как оставленные при приземлении борозда в твердой земле и парочка перееханных без всякого автотранспорта пехотинцев, не весь зачем сюда осунувшихся, можно было и внимание не обращать. «Мэтр Проглот?» «Надо же, мне еще и на ноги подняли, не дожидаясь, пока сам встану. Рыцарь какой-то. В лицо бы, может, и узнал». Все-таки аристократы при дворце часто вертятся, и волей-неволей некоторых из них уже получилось запомнить. Но надетая на голову оказавшего помощь человека толстостенная железная кастрюля с дырочками надежно скрывала черты лица. «Что у вас рукой?» «А что у меня с рукой?» Я скосил глаза направо и обрадовался, что снова могу управлять своим телом. «Вроде все в порядке». Броня заляпана драконьями мозгами, поджаренными прямо на ней же. Но ничего, отмоем. Или заменим. Пальцы сжимаются и разжимаются. Значит, он проле... Ой, мама! Вместо привычной конечности там громоздилось нечто непонятное. Из обрывающегося плеча, словно отрезанного острейшим лезвием вместе с доспехом, тек вниз довольно обильный ручеек алой жидкости. И тянулась к земле парочка конвульсивно подрагивающих нитей, больше похожих на кишки и соединенных с висящим на них морщинистым кожестым шаром, внутри которого что-то отчетливо шевелилось. А живой артефакт отказывался сообщать, что это такое, видимо временно выбыв из строя после столкновения с божественной силой. Более того он вообще не отзывался. Ирану не закрывал, черт сейчас же просто открыла потери умру в глазах потемняло